Глава пятьдесят третья. «Осторожно, осторожно. Обопритесь». Успокаивающе произносит Адам, помогая маме пройти в квартиру. Выяснилось, что мама, встав на табуретку, потеряла равновесие, когда потянулась к верхней полке с консервами. Анечка горошек попросила. В итоге сильный ушиб, болит нога и поясница. Это какой-то кошмар. Врач сказал, что могло нервы защемить, и нужно завтра сводить её к профильному специалисту. Мама еле ходит теперь. Как ещё ноги не переломала, непонятно. Анечка ей сразу телефон подала, и она стала звонить мне. Сама испуганная, что делать не знает, боль дикая. До меня дозвониться не получается. Я ж умная, телефонный беззвучку поставила, чтоб спокойно с мужчиной поговорить. Благо я на всякий случай давно ещё оставила маме контакты Адама. Папа сегодня в отъезде, уехал навестить свою семью. «Мама!» А бабушка скоро поправится. Скоро, моя хорошая, скоро. Мам, переключая внимание с дочери. Ты скажи, что тебе нужно. Может, я в магазин сбегаю, чтоб ты из дома не выходила пару дней. Мама наотрез отказалась. Она говорит, что у неё всё есть и безостановочно благодарит нас. Особенно Адама, что он смог сорваться и приехать. А потом ещё и к врачу отвёз и домой. Да что уж там. Я и сама ему благодарна. Настолько, что не могу словами выразить. Я тоже очень испугалась. Мама морщилась при каждом шаге. Так страшно было, вдруг серьёзное повреждения Доченька жалостно попрощалась с бабушкой и в итоге всю дорогу домой сидела, расстроенно уставившись в окно. Адам отвёз нас домой, как и всегда проводил до квартиры. «Мам, а можно я Адаму покажу, как бабушка упала? Вон там, на кухне». «Юль, ты не переживай». После осмотра места происшествия изрёк мужчина. «Завтра съездим в клинику. Ты меня сориентируй сразу, как по времени ясно будет, ладно?» Притягивает к себе и обнимает. Я как вспомню страдания на лице мамы. «Ох...» «Не волнуйся. Отходит на шаг назад. Всё будет нормально. Завтра купим бандаж и всё, что нужно. Главное, переломов нет». «Да...» Вглядываясь в его глаза и отмечаю искренние переживания. «Адам, спасибо тебе. Ты мне так облегчаешь жизнь. Мне неловко, правда. Я... Ты не обязан это делать». «Так и должно быть. Разве нет?» «Да, меня никто не заставляет. Кофе угостишь, кстати?» — весело уточняет. а не спать нужно ложиться». Извиняюще улыбаюсь. «Ну и отлично, Анют». Доченька подлетает к нему, обнимая за ноги. Задирает голову, доверчиво заглядывает мужчине в лицо. и зубы чистить. Я тебе сегодня почитаю книжку. Любую, какую выберешь». «Правда?» — воодушевляется малышка. «Давай, давай, время пошло». «Ура! Мне сегодня папа почитает!» И торопливо убегает в ванную. «Она всегда так счастлива, когда ты уделяешь ей внимание. Радостно замечаю». Сейчас я всё вам подготовлю. И с меня кофе. Это даже не обсуждается. Договор. заговорщицки подмигивает. С Адамом дочь не уснула, поэтому мужчина в одиночестве отправился на балкон с чашкой кофе. Когда Аня размеренно засопела, я легонько поцеловала её в лобик и тихо прикрыла за собой дверь. Уснула. Да, отвечаю устало. Какие планы на следующие выходные? «Через неделю, которая. А то на этих у меня всё плотничком. В субботу отсыпаться буду. В пятницу вечером мероприятие. Мне нужно присутствовать как представителю журнала. Неизвестно, когда закончится. Очень надеюсь, не в середине ночи». «Что за мероприятие?» — с интересом уточняет Адам. «Я кратко рассказываю, чему посвящён вечер и мягко отказываюсь от предложения отвести меня». Адам действительно посвящает моим заботам непростительно много времени. У него своя жизнь. Об этом нужно помнить нам обоим. Как хочешь. С лёгкостью отмахивается, а я испытываю облегчение. Хорошо, что он не настаивает. Так намного проще общаться, за чертой. Я несколько дней занят буду, не смогу приезжать. Попробую вечером хоть звонить, дел куча. Снова что-то случилось? Уточняю, обеспокоен. Нет, основной офис переезжает, и мне нужно всё проконтролировать и рационально разместить сотрудников. Плюс внутри нужно всё сделать красиво, пафосно. Короче, работы валом. До сих пор любишь выделяться? Не, давно уже не в этом дело. Просто статус нужно поддерживать. У меня не подзаборная компания, а так, сплошной головняк. Мне это некому доверить на ферме а сторонних людей искать. В общем, подумаю. Если нужно просто всех грамотно и удобно разместить, что-то по дизайну сделать, я всегда могу помочь. Я не только гламурными штучками могу заниматься. Набросаю идеи, а ты посмотришь. Если всё не то, подумаем. Мне не сложно Он мне очень часто помогает, хочется отблагодарить как-нибудь. И для меня действительно это не составит труда. Решим. Адам. «Я завтра сама с мамой съезжу к врачу, ладно?» Мужчина мгновенно напрягся. «Мне право, слово, неловко тебя отвлекать, мы на такси смотаемся». «Ты не хочешь, чтобы я присутствовал?» — уточняет настороженно «С этим какие-то проблемы?» «Так будет проще и быстрее. Тебе мотаться не придётся. Да и это же всё-таки моя мама, ты совершенно не обязан». «Ты меня сейчас почти обидела». Брови мужчины задорно взлетают вверх. «Немедленно возьми свои слова назад». Весело и притворно, как в детской игре, крутит пальцем у меня перед носом. «Нет, ну правда». Я смеюсь, умиляясь его наигранности. Выглядит очень забавно. С ним всегда было весело и легко. «Ничего не знаю», — заявляет полусерьёзно-полушутя. «Уедете без меня. Капец тебе». «Адам, ты неисправим». «То-то же». С видом победителя смотрит на меня сверху вниз с напускной гордостью. «В тебе погиб театрал ей-богу». «Ничего, я его периодически реанимирую». «Ну ладно, погнал я. Спасибо за кофе. И что согласилась со мной поужинать». «Вообще-то ты меня, можно сказать, угрозами затащил в кафе». Подхватываю его шутливые тоны, тоже игриво возмущаюсь. «Обещал в обморок упасть от усталости и недоедания, и от обезвоживания». Добавляю «дотошно», да, а сама еле сдерживаю хохот. «Ну, если других чувств вызвать пока не получается, пусть для начала будут хотя бы эти. Всё, всё», — добавляет, отсмеиваясь. «Я почти ушёл. Иди дверь за мной закрывай». Приближаюсь к нему, открыть и распахнуть дверь, но Адам заключает меня в объятии и крепко прижимает к себе. Я обещал оставить тот разговор, но не обещал не дотрагиваться. И не целовать тоже не обещал. Говорит с хитринкой и наклоняется. Мужчина чуть поглаживает мой затылок, мягко и нежно, заботливо. Целует неторопливо, сладко. Так что в груди ноет. Сердце начинает стучать сильнее. Приходится признаться самой себе. Адам для меня, как огонёк для мотылька. Я отзываюсь. Снова. Испытываю рядом с ним что-то непередаваемое, более сильное, чем раньше. Считай, что я уже соскучился. Не говори ничего. Быстро прислоняет указательный палец к моим губам, а я чувствую едва преодолимое желание нежно поцеловать подушечку. До завтра. Ещё одно короткое прикосновение к губам, и Адам оставляет меня одну.